Глава 17. Я её убью, изрекла, просматривая последние сводки. Что? обернулся идущий впереди меня страж. Ничего, махнула я рукой, вновь уткнувшись в экран планшета. С недавних пор Бостон стал чуть ли не самым безопасным городом мира. Последние недели с момента возвращения Кити домой там не происходило нападений на людей. Судя по всему, голодная ДЭнергия Жница разнесла всех местных демонов и архангелов. Вот чем она думает? В разведке не дураки работают, да и отец быстро найдёт решение этого простенького уравнения. Она же сказала, что сама разберётся, извеительным тоном напомнила Лилит. Ага, сама угодит в неприятности. Это будут её неприятности. Правда влетит и тебе за сокрытие жница. И что мне сделают? Я отца больше боюсь. Просто я не могу за неё не переживать. Знаю. Но как она часто напоминает, Китти совершеннолетняя, со своей головой на плечах. У тебя своих проблем достаточно. Разве? У меня всё отлично. Не считая приближающейся сессии и вырывающегося из-под контроля суккуба, так действительно можно сказать. Надеюсь, все последние потрясения завершат череду неприятностей, и я смогу спокойно учиться, работать, просто жить, точнее, возвращаться к жизни. Эй, Наталья, давно у тебя не было видно. Меня нагнал Рафаэль. Времени не хватало, призналась я, пожимая протянутую ладонь. Рад вас видеть, Роланд, Гавриил. Рафаэль широко улыбнулся в зырошев светлые волосы. Гавриил по-отечески похлопал меня по плечу, а Роланд лишь скупо кивнул. Но от такого сухаря не стоит ждать чего-то большего. Печатники архангелов официально вошли в спецотряд зачистки и периодически появлялись на общих тренировках. Иногда наши графики даже совпадали, и мы устраивали спарринги. Анис после меня жизнь, убив Айона, поддержали меня, когда я решила скрыть от командования смерть Джошуа. Несмотря на не самое удачное начало нашего знакомства, сейчас между нами установились ровные и приятельские отношения, особенно с самым молодым и жизнерадостным Рафаэлем. Нас привлекли к переводу ваших разговоров в Скоселе. Сурово сообщил Роланд, сузив тёмно-карие глаза, когда мы вошли в спортивный зал. Где должна была пройти тренировка спецотряда зачистки? Ожидаемо. Пожалуй, я плечами. Ещё бы командование и разведка оставили без внимания моё общение с врагом. Но это, наверное, засекреченная информация. Нас попросили об одолжении, хмыкнул Гавриил. Мы ничего не обещали. Ты нас подставила, весело заявил Рафаэль. переводить вашу болтовню об учёбе и жизни, то ещё удовольствие. Лично я отказался на первых же разговорах. Прослушал только я, чтобы снять с тебя любые подозрения, сообщил Роланд. Не страшно. Вы вроде не сплетник. Надо же, мужчина даже усмехнулся, но быстро вновь стал серьёзным. Спасибо, что рассказали, искренне поблагодарила я. Они могли промолчать. высказать своё неодобрение моими действиями, но лишь поставили в известность. Это многого стоит. Продолжая обсуждать последние новости, мы прошли в раздевалку. К сожалению, модернизация ещё не коснулась штаб-квартиры, и помещение для женщин пока не появилось. Поэтому, если была такая возможность, я приходила уже в спортивной одежде. Правда, Корч шутил, что в женских раздевалках нет смысла, потому что все, кто хотел, уже всё у меня рассмотрел. В целом тренировка начиналась как обычно. Я переоделась и подгоняемая корчем приступила к разминке. Вот только стоило начать нарезать круги по залу, как со мной поравнялась Бриджит, вынуждая Рафаэля отступить в сторону и прервать рассказ о последние зачистки. Привет. Девушка мило улыбнулась, бросив на меня оценивающий взгляд. На тренировке спецотряда я старалась одеваться скромнее. Сегодня я сделала выбор в пользу свободного чёрного трико и однотонной белой водолазки. Бриджет уже облачилась в легинсы и облегающий топ. Волосы собрала в высокий хвост. "Здравствуй", бросила я, начав ускоряться. "Это тренировка зачистки. Ты что здесь делаешь? Мужиков цепляешь? Мне здесь комфортнее." Не знаю, слышала ли ты, меня пригласили в спецотряд разведки. Не интересовалась. Поздравляю. Сухо ответила я, стараясь не показывать своего раздражения навязанным разговором. Ты, говорят, тоже в разведке. За девишек здесь хватаются всеми руками. Все стражи мужчины, девушки-агенты дают больше поле для неожиданных манёвров. Ленк, снова болтаешь? Рявкнул Корч. Быстрее разогревайся. Сообщив поднятой рукой, что услышала предупреждение, я ускорилась. "Это кто?" прошептала Бриджит. Рыжая явно не собиралась от меня отставать и нагоняла, подстраиваясь под мой темп. "Главный тренер, не болтай, беги". Бриджит проворчала ругательство под нос, но больше не пыталась со мной заговорить и даже бросила идею бежать со мной наравне. Спрашивается, Что она здесь забыла? Я хожу на тренировки не только для развития навыков. Это мой способ сбросить эмоции, расслабиться, а пренебрежение, с которым общается со мной Бриджит, бесит. Она старше меня. Может, и добилась многого в своей сфере, но в мире стражей всё это, как по мне, мало что значит. Хотя, возможно, она общается так со всеми. В любом случае, проверять и выяснять мне не хочется. Натали, может спаринг? предложила Бриджет, подбегая ко мне, стоило завершить разминкой. Только недолго. Не беспокойся, я быстро заявила она, растянув губы в довольной улыбке. Давай разобьём ей нос и дело с концом, предложила Лилит. Спокойно, проворчала я. Она не сделает мне ничего плохого. Я же не могу ломать носы каждому, кто мне не понравится. На самом деле можешь, весело усмехнулась она. Я выдерживала общество Натвила, уж её как-нибудь вытерплю, тем более ей же явно что-то нужно. Пожав плечами, я двинулась в сторону рингов. Бриджит последовала за мной, молча наблюдая, как я здороваюсь со знакомыми. Ты здесь часто бываешь? поинтересовалась она. Стараюсь посещать общую тренировку хотя бы два раза в месяц. Так проходят же общие тренировки из спецотряда разведки. Здесь своя атмосфера, расплывчито отозвалась я. Парни из зачистки те ещё сорвиголовы. Тренировки всегда проходят весело, и это не говоря о том, что они оттачивают технику ведения боя до совершенства. У каждого из них есть чему поучиться. О, парни, парни, тут девушки хотят побоксировать. Заголасил кто-то, стоило нам подойти к рингам. Уступите? спросила я, сразу охватившись за возможность скорее отделаться от Бреджет. Кажется, посмотреть на это столкновение хотели многие, потому что нас сразу же пропустили на ринг, и даже приглашающие раздвинули канаты, чего для меня обычно не делали. Пока мы надевали перчатки, началось обсуждение. Даже кто-то предложил сделать ставки. Но, кажется, Бриджит ничего не слышала в этом гомоне, иначе бы и задумалась, почему никто не ставит на неё. Может, наденешь и шлем? предложила она участливым тоном, на что я лишь качнула головой. Приняв боевую стойку, я махнула рукой, давая ей возможность напасть. Бриджит сразу приблизилась и нанесла первые пробные удары. от которых я лениво уклонилась. Мне нравится один наш общий знакомый, сообщила она, когда мы максимально сблизились. Ах, вот в чём дело! вспылила Лилит. А я тут причём? Раздражение всё же пробилось, и голос завибрировал от злости. Хочу быть уверена, что ты уступишь пояснила она, вновь ринувшись в атаку. На этот раз она нанесла серию стремительных ударов, от которых я снова лишь отклонилась, а потом, устало вздохнув, сама отдвинулась на Бриджет и быстро вынудила её уйти в оборону. Я не спешила, методично изматывала её, гоняя по рингу. Она оказалась хорошо подготовлена, может, потому вела себя столь нагло, но до печатницы высшего демона ей было далеко. Так что наш спарринг завершился сильным ударом под ноги и броском, за которым последовало сокрушительное падение Бриджет на лопатки. Удержав девушку за плечо, чтобы она больше не поднялась, я нависла над ней, занося кулак для удара, но так и не опустила его. Значит так. Пробилась в разведку, молодец. Но ко мне не лезь. Селёнка не хватит сравниться. Да и мозгов, судя по всему, тоже, если не навела обо мне справки. Бриджетт скрипнула зубами, сверля меня негодующим взглядом, но промолчала, видимо, переживая за сохранность лица. Что касается Эшворда, то меня не касаются ваши отношения. Начнёте и встречаться, ваше право, только меня не впутывай. Удовлетворённо отметив, как горят бешенством её глаза, я отстранилась и поднялась на ноги. А теперь, с твоего позволения, пора приступать к настоящей тренировке. С разминкой закончил. "Тьерва", расхохоталась Лилит. "А на вы обе". Больше не глядя на пышущую от негодования рыжую, я прошла к краю ринга и спрыгнула вниз, где выслушала шутливые подначки и упрёки со стороны стражей. Дальше я действительно усердно работала. Устроила спарринг с печатниками, даже Корч выделил мне немного времени. Но хорошая тренировка на этот раз не помогла успокоиться. Скорее наоборот. Появление Бриджит испортило настроение. Логично, что у Криса есть и всегда будут девушки, но мне проще относиться ровно к безликой незнакомке. А мысль о том, что он переспит с Бриджит, начнёт с ней встречаться, не желала укладываться в голове и жутко злила либо расстраивала, сложно разобраться. Однако, как бы всё в итоге ни сложилось, я понимала, что это не моё дело. Крис достаточно ясно обозначил наши текущие отношения. Тихо негодуя про себя на некоторых наглых рыжих, я покинула тренировочный зал и побрела в сторону выхода, даже подумывая о том, чтобы продолжить вечер у груши, чтобы хоть немного сбросить эмоции. Вот только, если активные спарринги не помогли, то вряд ли тренировочное одиночество что-то исправит. Нужно скорее лечь спать. К утру эта стычка с Бритджет потеряет своё значение. В сумке ожил рабочий телефон. Годая про себя о причинах столь позднего звонка, я ответила на вызов. "Давай сразу к делу", заговорил Уитхам, опустив приветствие. "Что ты можешь сказать о жнецах?" "Ну, они красивые очень: чёрные глаза, чёрные волосы, молочно-белая кожа и телосложение высший класс". Ты считаешь меня? Это интересует, извивительно уточнил он. А что вас интересует? спросила я, стараясь не выдавать своего волнения. Их полезность, особенности. Вы нашли жница? Троих жницов, братьев. Не знаем, что с ними делать. Отпустите, пожала я плечами, хоть в этом жесте и не было смысла. Жнецы на дух не переносят демонов и архангелов. Они не враги, а союзники. Могут быть полезны, но есть у них особенность. Правда, это не так важно. Троежнецов могут быть мощнее любого тримплексиона. Понял тебя. Попробуем договориться. Конец связи. На той стороне послышались короткие гудки. За этот внезапный разговор я даже забыла о столкновении с Бриджит. обдумывая внезапную новость сегодня в мире стало натрешнеца больше китти точно не единственная